Часть вторая. Система. Основные положения. Моя система питания основана на философии ПП. Что это такое? Эта аббревиатура будет часто встречаться в книге, поэтому нужно уяснить, что она означает. ПП — это сокращение от словосочетания «правильное питание». Когда я разрабатывал программу для похудения, Это было в период с 2000 по 2005 год, а ПП еще никто не слышал. Основы программы плотно пересекаются с философией правильного питания. Мои первые подопечные уже много лет держат достигнутый вес, следуя правилам обоих направлений. Правила ПП и с чем их едят. Думаю, вы часто слышите фразы вроде «это не ПП», «так в ПП не делают», «какое же это ПП?» Наверное, я удивлю многих, но правил ПП не существует. Именно отсюда столько инсинуаций и вольных трактовок в рецептах. Углубимся в историю. Health and Wellness, в переводе на русский «здоровье и благополучие». Это движение, зародившееся на Западе в начале 60-х годов прошлого века. Оно подразумевает использование только натуральных продуктов без применения химии, ГМО, трансжиров. В русифицированном исполнении движение приобрело другую форму и выросло в самостоятельное ответвление правильного питания. Это саморегулирующаяся система, имеющая общую базу правил, но абсолютно разное толкование и исполнение. Кто-то не допускает использование масла для жарки, кто-то рьяно борется с сахарозаменителями или солью. Я характеризую систему ПП как «принцип разумности». Например, если можно сделать сладкую ватрушку из овсянки, творога и яйца, но без сахара, и она будет такая же вкусная, но менее калорийная, то почему бы и не сделать? Никто не заставляет вас давиться постной сырой морковью. Моя система – это не просто альтернатива ненатуральным продуктам, которые способствуют набору лишнего веса, а полезная, комплексная программа. Часто приверженцы ПП, ратующие за то или иное ограничение, например, не использовать термическую обработку или специи, сами того не осознавая цитируют советскую диетологию. Там было все четко. 10 диетических столов, показанных при каждом заболевании или операции на ЖКТ. Задача советской диетологии заключалась в том, чтобы пациент не умер после лечения или операции. Похудения для здоровых людей как цели не было. Так, приверженность этой системе влечет лишние ограничения. Хочу успокоить моих дорогих читателей. ПП — это не Библия. Система постоянно меняется, появляются новые продукты, улучшенные рецепты. Питание становится все более вкусным и разнообразным, поэтому скучно не будет. Единственное, с чем придется смириться — регулярная готовка. Не стоит тешить себя надеждой, что можно купить все готовое. Увы. Сегодня нигде, даже в ресторанах, не готовят из-под ножа. Нарваться на заготовки и полуфабрикаты с непонятным составом очень легко. Также хочу предостеречь от распространенного мифа – похудеть можно, просто придерживаясь ПП. Да, отчасти это правда. Сократив употребление химических элементов в изобилии содержащихся в обычной пище, получится сбросить несколько килограммов. Более того, организм войдет в режим здорового функционирования и избавится от лишнего жира. Так вы похудеете до своего физиологического веса. Но на этом все. К сожалению, физиологический вес далеко не всегда совпадает с желаемым. Но, как я уже сказал выше, ПП – это просто основа системы. Сама же система более интересная и эффективная. Большинство тех, кто оскорбляет людей за лишний вес, делает это не от желания помочь. А от непонимания проблемы. Как правило, они не имеют никакого представления о том, о чем говорят. Ими руководят лишь недалекий ум и собственная невоспитанность. Относитесь к ним со снисходительностью. Те, кто сегодня дает умные советы, после 30 лет сам столкнется с проблемами ожирения. Основной принцип системы и постановка целей. Мои любимые подписчики постоянно задают мне один и тот же вопрос. С чего начать? Осознание, которое приходит к человеку, обычно выглядит так. Через две недели встреча выпускников. Мне нужно срочно похудеть на 4-5, ну ладно, 30 килограммов. Окей, Гугл, как похудеть на 40 килограммов за две недели? Итог. Жесточайшая диета, расписанная по минутам, разбитые мечты и пара килограммов сверху. Ситуацию я, конечно, немного утрировал, но, согласитесь, что-то подобное переживал почти каждый худеющий. Чтобы день сурка не повторялся каждый день, нужно правильно поставить себе цель. Прежде всего стоит принять, что вашему организму все равно, какому числу и на сколько килограммов вам нужно похудеть. Он годами спокойно складировал в себя, что вздумается, и вдруг его решили стремительно раскулачить. Поэтому просто примите, что жизнь – боль, и подстраивайтесь под ритм организма, а не наоборот. Его можно уговорить отдать излишки, но делать это придется не один день и даже не неделю. Конечно, с помощью жесточайших диет и приковывания себя к батарее в темном подвале можно относительно быстро убрать несколько лишних килограммов. Но как только вы перегрызете цепь на наручниках, ближайший супермаркет будет разграблен. Сразу после диеты вес вернется. Радостный, разовощекий и с родственниками. Поэтому исходим из того, что мы не можем контролировать время, но можем следить за весом и ставить себе правильные цели. Я хочу похудеть на 5 10, 20, 30 килограммов. Я радуюсь любым 100 граммам, покинувшим мое тело. Я в хорошем настроении, даже если вес стоит или увеличивается. Просто мои хотелки не соответствуют моему метаболизму. Я худею для себя. Окружающие ничего мне не должны. Следуя этим правилам, мне, чтобы их понять и принять, понадобилось 10 лет, вы увидите, что худеть станет значительно проще. Вы заметите, что люди, которые жуют у вас перед глазами, больше не раздражают, что вещи по ночам больше не ушивают волшебные гномики, даже наоборот одежду кто-то разнашивает. Знаете, все обязательно получится. Ставим цель не по времени, а в цифрах. Опытная предсказательница разработает по номеру вашего телефона диету и на основе цвета ушек вашего котика распишет тренировки. Смех смехом, но подобные объявления появляются в интернете с завидной регулярностью. Происходит это от того, что все не очень популярные и далекие от мейнстрима науки хотят денег. Сейчас в тренде ЗОЖ, ПП и все, что с этим связано. Большая часть людей решила, что им непременно нужно худеть. Но, конечно, не с помощью проверенных методов. В почете экзотичные способы, предполагающие использование молока-единорога, хромосом динозавров и прочей заумной ерунды часто вообще не относящиеся к делу уничтожения килограммов. Рассмотрим самые популярные, но сомнительные направления, которые якобы помогают сбрасывать вес. Первое. Диетология. Диетолог не помогает сбросить вес здоровым людям. Это в компетенции эндокринолога. Именно поэтому любому человеку диетологи назначают один из десяти диетических столов, не пытаясь разобраться в первопричинах проблемы. Разработаны лечебные диеты для того, чтобы снизить нагрузку на организм, если человек перенес тяжелую операцию или заболевание. Они не подходят для похудения. Иногда мне кажется, что эти столы использовались для пыток заключенных. Второе – генетика. Не существует взаимосвязи между генами и подходящим видом рациона. Однако некоторые медицинские лаборатории предлагают провести ДНК-тест, который якобы позволяет составить сбалансированную программу питания с учетом генетических особенностей конкретного человека. На деле такая диагностика не имеет ничего общего с наукой и рассчитана только на обман людей, борющихся с лишним весом. Третье. Гематология. Принцип тот же, что и у генетиков. Видимо, дружат, как говорится, семьями. Однако здесь диету составляют, ориентируясь на состав крови. Четвертое. Спортивные тренировки. Все тренеры и спортивные сети, как мантры, повторяют – для похудения нужен спорт. Но каждый тренер на самом деле сидит на диете и по ночам рыдает над холодильником. Первое, что он сделает, когда вы придете в спортзал худеть – посадит на диету. Без спорта на питании худеть можно. Со спортом без смены питания нет. Конечно, категорично не нужно отвергать ни один из методов. Если вы искренне верите в результат, работать будет что угодно. Но все же к такому важному делу, как совершенствование тела, лучше подходить с умом. Фотографии и отчеты. Для старта необходимо сделать фотографии себя в купальнике. Анфас, в профиль и сзади. Да, это неприятно, но никто не заставляет их кому-то показывать. Фото нужны для отслеживания прогресса похудения, и чтобы в минуту отчаяния, когда будет казаться, что процесс не идет, вы поняли, что не стояли все это время на месте. Вы понемногу, пусть и незаметно, шли к преображению. И такая мотивация, поверьте, сможет остановить любой приступ аппетита. Фото должны быть простыми, без изысков. Рекомендую снять циферку на весах для истории. Первоначальные параметры также нужно измерить и оставить на будущее. Это точка старта. От нее вы будете отсчитывать новую жизнь. Помимо веса, замерять можно множество параметров, но мы ограничимся основными тремя. Объем груди. Измеряется по наиболее выступающей точке груди. Сантиметровая лента должна находиться параллельно полу. Измеряемся на выдохе. Выдохнули и измерили. Помним, что у женщин объем груди может плавать, в зависимости от менструального цикла. Объем талии. Измеряемся в самом узком месте. Замер также выполняется на выдохе. Не нужно сильно втягивать или же выпячивать живот. Лента должна прилегать плотно и находиться параллельно полу. Сильно не затягиваем. Объем бедер. Объем бедер измеряется по наиболее выступающей точке ягодиц. Лента должна прилегать плотно, но затягивать ее не нужно. Если живот пока еще входит в объем бедер, то измеряем вместе с ним. По субботам, утром, мы взвешиваемся и смотрим дельту, разницу, между тем, что было в прошлую субботу и сейчас. Это недельный отчет. Он должен выглядеть примерно так. Вес предыдущей недели. Параметры предыдущей недели. 73 килограмма. Объем груди 100 см, объем талии 100 сантиметров, объем бедер 100 сантиметров. Текущий вес, текущие параметры – 53 кг, объем груди 90 см, объем талии 60 см, объем бедер 90 см. Все, что не записано, не существует, поэтому не пренебрегайте отчетами. Запрещенные в системе продукты. В моей системе есть перечень продуктов, которые нельзя употреблять при похудении. Я выделил 6 основных. Сахар. На первом месте, конечно, сахар. Увы, сахар и все производные участвуют в метаболизме и тормозят похудение на 30-50%. Этот продукт есть везде, хотя производители часто забывают указать его в составе. А Андрейка-то из 202-й квартиры – наркоман все банки свои таскает. А еще спортсменом себя называет. Не уследили родители? Ай-яй-яй. Сказала моя бабушка, выпив из блюдца чай и закусив рафинадом. Говоря это, она даже не догадывалась, что по сути сама всю жизнь являлась прожженной наркоманкой в прямом смысле этого слова. Заметьте, в системе я запрещаю не сладкое, а именно сахар и его аналоги. Фруктозу, глюкозу, что фактически является одним и тем же продуктом. Почему такая нелюбовь? Попробую объяснить вкратце. В Европе сахар был известен еще со времен Древнего Рима. Его родина является Индия. Делали сахар из тростника. Процесс дорогой, поэтому продукт был доступен далеко не всем. Рабочие трудились на плантациях по 24 часа в сутки. В общем, жизнь протекала грустно и уныло, что с сахаром, что без. Перейдем к Руси, где все было еще грустнее. Хотя Петр I привез сахар и заставлял бедных бояр есть его, а не мед, веселее от того народу не стало. Можно сказать, что Петр I считался тем еще поклонником фастфуда. Исходя из исторических справок, русские не курили, пили только правильный алкоголь и не употребляли сахар. Что-то я отвлекся. С течением времени технология производства прогрессировала, продукт научились добывать из корнеплодов, и в России проблема с наличием сахара исчезла. Хотя так было не всегда. Во мне еще свежи воспоминания, как в 1990 году, когда станция «Мир» маячила на телескопах западных соседей, а ракеты «Тополь-М» грозным взором пугали капиталистические страны, в Санкт-Петербурге продукты выдавали по талонам. Сахар в том числе. Сейчас, по данным Минсельхоза, едим мы около 40 килограммов сахара в год, или около 100 граммов в день. Статистика включает младенцев, пьющих грудное молоко, и ярых ппшников типа меня, которые как бы продукт не употребляют. Теперь о выборе. Хочу и буду есть сахар. Это позиция большинства тех, кто употребляет продукт. Увы, но у этих людей изначально не было выбора. Это самообман. Также наркоманы обманывают себя и родственников, говоря о том, что у них нет зависимости. Почему мы так любим сахар? Теорий на этот счет множество но если их все объединить, то выйдет примерно следующее умозаключение. Сахар вызывает в мозге выброс естественных опиатов, эндорфинов. Все просто. Съел сладкое – получил дозу. Съел много сладкого – получил больше удовольствия. Ученые, не британские, а в халатах, например, Нил Барнард, сравнивает действие сахара с эффектом от употребления героина, разумеется, в легкой форме. В сочетании с жирами эффект усиливается. Сахар вызывает почти мгновенное привыкание, отсюда возникают сахарные ломки. Кости, конечно, не выкручивает, но, думаю, состояние «за конфету всех убью» знакомо каждому. Но почему мы уже почти 300 лет живем в наркозависимом обществе, и только сейчас начались гонения на сахар? Западные врачи проводили исследования на младенцах. В ходе эксперимента пустышку окунали в сладкую воду, давали ребенку, после чего выходили из комнаты, а спустя 10 минут возвращались. Младенец живо реагировал и ждал, когда ему снова дадут сахар. Таким образом, привыкание к сахару происходит с первого раза. А сладкое мы едим с детства. Но почему именно сейчас сахар клемят на всех углах? Сейчас я снова достану пионерский галстук и пущусь в воспоминания из своего советского детства. Когда я был маленьким, в магазине меня спрашивали, что тебе купить? Я отвечал, ромовую бабу, колечко, полоску, мороженое. Естественно, отказ следовал в грубой форме, ведь сладкое полагалось только по праздникам. Мечта детства – вырваться из-под родительской опеки и купить себе столько мороженого, сколько продается в магазине. Знал бы я, чем все кончится. У советской пищевой промышленности не было задачи извлечения максимальной прибыли а у российской есть. Все сугубо по Карлу Марксу. В США гонения на сахар идут с 50-х годов прошлого века. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради прибыли. Этот закон жадности не отменял и не отменит никто и никогда. Пищевые компании быстро осознали, что чем больше сахара в продукте, тем выше его продажи, а соответственно и доход. А если добавить еще и жиры, эффект умножится. Этим обусловлен успех Кока-Колы и других небезызвестных напитков. По сути, это просто добавленный в небольшое количество воды стакан сахара. К 80-м годам на Западе сформировалось движение, призывающее к правильному питанию. Тогда люди стали осознавать, что они сами спонсируют свое ожирение и кучу заболеваний. Все это привело к другой крайности. Возник миллион диет. Спортивная отрасль выросла в тысячи раз. Пищевые производители взращивают поколение полных людей. Спортивная индустрия помогает им похудеть, а медицина лечит последствия. Все довольны, прибыль идет. «Откажусь все же от сахара», — скажет 1% из вас. Так и быть. Но я же на умственной работе. Мне нужны силы, а мозгу сахар. Обрадовать мне вас нечем. В 1990 году FDA, Американское управление, контролирующее качество продуктов и лекарственных средств, приняло правило, согласно которым производители не обязаны писать на упаковке количество добавленного сахара. Компании объясняют это тем, что так они раскрывали бы рецептуру, то есть уникальный секрет фирмы. Закон действует до сих пор, и в России тоже. Около 80% продуктов, которые сегодня продаются в супермаркетах, содержат этот опасный компонент. Таким образом, сахар мы получим, даже не употребляя его вообще ни в каком виде. И если производитель, так уж и быть, укажет в составе то, что там есть, все равно шансов уйти без сладкого у нас нет. Вот список того, что скрывается под разными названиями, а на самом деле является добавленным сахаром. Нектар агавы, сгущенный сок тростника, солодовый сироп, коричневый сахар, фруктоза, кленовый сироп, кристаллы тростника, концентраты фруктовых соков, меласса, тростниковый сахар, глюкоза, нерафинированный сахар, кукурузный подсластитель, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, сахароза, кукурузный сироп, мед, сироп, кристаллическая фруктоза, инвертный сахар, декстроза, мальтоза. Живем мы все по большей части в мегаполисах, поэтому собственных плантаций с тростником у нас нет. И если продовольственные компании не посчитали нужным проинформировать потребителя о сахаре внутри, то он примет наркотик, даже сам того не желая. Сахар присутствует в макаронах, хлебе, всех видах соусов, кетчуп-майонез, консервах, солениях, маринованных продуктах и даже в рыбе и мясе. Вашему мозгу не нужен стакан чистого сахара в день, ведь орган буквально пытается выжить между сахарными ломками и вспышками сознания. Как показывает моя практика, здоровьем сурового русского человека не запугаешь. Но вдруг по воле случая или высшей силы, или каких-либо еще сил, неизвестных пока рамн, вы решили отказаться от сахара. Что дальше? Основная претензия моих подопечных к сахарозаменителям, их великое множество, это привкус. Адский, горький, невыносимый, лишь часть эпитетов, которыми награждают нужный каждому худеющему продукт. Да, есть продукция, которую производители зачем-то делают невкусной. Видимо, это для тех, кто уверен, что ПП должно подразумевать страдания, лишения и адские муки. Ну а для тех, кто любит вкусненькое, я посоветую две фирмы, продающие отличные заменители сахара. Это «Новосвит» и «Фитпарад». У обоих истевия, и эритрит вполне приятные и без привкуса. Немного о привкусе. Почему-то все забывают, что у сахара отвратительный запах и еще хуже привкус. Уже спустя неделю после отказа от сахара вы сможете определить, сладкий чай или нет, понюхав его. Через месяц, когда рецепторы очистятся, на вкус он будет просто отвратительным. Увы, чистый сахар с этого момента вкусным быть перестанет. Это не относится к карамелькам и плюшкам. В день греха, о нем ниже, они по-прежнему прекрасны. При отказе от сахара Видимого, начинается ломка наркомана. Болит голова, падает настроение, иногда ломит кости, состояние похожее на грипп. Это и есть симптомы синдрома отмены. У кого-то они проходят за 2-3 дня, а кому-то нужна неделя. Но в любом случае физическая зависимость снимается быстро. В тяжелых случаях приходится подпитываться конфетками или долькой шоколада, так как уровень сахара в организме может резко опуститься. Но и в этом случае все пройдет, просто понадобится время. Эта информация актуальна только для здоровых людей. Если у вас есть предписание эндокринолога, то, конечно, надо есть то, что сказал врач. Психологическая зависимость. Честно, я с ней не борюсь. Например, я с удовольствием употребляю натуральные сахарозаменители и всякие вкусности на их основе. Я не вижу в них ничего плохого. Рано или поздно все худеющие задаются вопросом, касающимся того, чтобы такого захомячить и при этом похудеть. И если рядом нет дегидратора, как правило, его у худеющих можно обнаружить в доме с той же вероятностью, что и ядерный ускоритель, то вопрос стоит достаточно остро. И вот мы уже ловим собственную руку, предательски запихивающую последний картофельный чипс в рот. Многолетний опыт вашего покорного слуги не прошел даром. И сейчас я представляю собственную тройку вкусностей, которые можно безнаказанно есть перед телеком, без вреда для лоснящегося пресса. Первое. На первое место я ставлю царицу полей. Нет, не кукурузу, у нас не прижилась, а белокочанную капусту. Главное, правильно ее выбрать. Она должна быть белая, даже янтарная и приплюснутая. Если поверх кочана наблюдаются жухлые листы, то, вероятнее всего, вам подсунули старый овощ. Веганы бы, конечно, съели и не поморщились, но мы не будем им уподобляться, поэтому ищем все живое. Порезали в миску, есть можно сколько угодно. Максимум, что грозит человеку со здоровым ЖКТ, это то, что она выйдет естественным путем, прервав просмотр фильма. Пауза нам в помощь. Вторая – морковка. Несмотря на происки вегафанатиков которые причислили морковку и свеклу к сахару, она безопасна, как и капуста. Найти достойную несложно. Любая средних размеров подойдет. Иногда, конечно, попадается кормовая, совсем не сладкая, но это редкость. Можно порезать ее на крупную соломку, добавить чуть-чуть уксуса и немного соли. Тогда вообще как закуска идет на ура. Третье – нори. Это водоросли, из которых готовят роллы. На третьем месте они не из-за того, что хуже, а просто дороговаты, чтобы бессовестно их каждый день поедать. Делать с ними ничего не нужно. Просто открываете и едите. Употреблять можно без ограничений. Мозг так устроен, что все, что хрустит, кажется питательным. Если их намочить, то вы сразу поймете, что толпу японцев таким точно не прокормишь. Берите самые простые, а то сейчас из них делают чипсы. Они уже порасти попнее, да и ценник незаслуженно выше. В заключение я хотел бы сказать, что не нужно фанатизма как в употреблении сахара, так и в отказе от него. Раз в неделю можно и в Макдональдс сходить. Но когда на протяжении многих лет вас пичкают откровенным наркотиком, хоть и легким, кокаин тоже в начале 20 века продавался в аптеке в качестве аспирина, то я бы все же задумался, хочу ли я быть рабом пищевиков или у меня есть выбор. Поэтому первым делом перед похудением по системе запасаемся сахарозаменителями. Я бы советовал натуральные для дома, они, как правило, продаются в сыпучей форме. Можно приобрести и химические в виде таблеток. Сколько исследований не проводилось, доказать их вредность так и не получилось. Все на уровне «Если бы вы съели за раз столько, сколько подопытная мышь, то появилась бы онкология, а это, простите, 20 килограммов сахзама». Продукты с надписью «без сахара». Да, это продукты без сахара, но на фруктозе или на любом другом из 19 аналогов чистейшего рафинада. Так работают маркетологи. Такие продукты обычно находятся в отделе для диабетиков, но для диабетика диетический. Обнаружить опасность просто. Все, где больше 10 граммов углеводов на 100 грамм продукта, нам не подходит. Фитнес-батончики. Да, они содержат меньше углеводов, но, во-первых, там вся таблица Менделеева, а все, что организм не знает, куда деть, он отправляет в жир. Стремясь понизить калорийность батончиков, технологи снабдили их такой химической радугой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Во-вторых, там 24-34 грамма углеводов на 100 грамм продукта, а в чистейшем молочном шоколаде 55 грамм. Таким образом, употребив продукт, считайте, что вы съели половину шоколадки, а не целую, что для размеров попы одинаково. Не стоит верить надписи «Неусваиваемые углеводы». Пищевые волокна, нерастворимые волокна и прочие составляющие, которые якобы не усваиваются, смело прибавляем к количеству граммов углеводов. Все прекрасно усваивается и отправляется в красивые лоснящиеся бока. Помним про правила. Меньше 10 грамм углеводов и всех неусваиваемых составляющих в совокупности на 100 грамм продукта. В противном случае это очередная уловка маркетологов. Коктейли, заменяющие приемы пищи. Таких коктейлей сейчас появилось огромное количество. Продавцы почему-то постоянно упоминают о том, что они созданы для похудения, и растительный белок – панацея от нерастительного жира. Увы, но и это маркетинг и уловка. Ни на одном из таких коктейлей не написано, что употребляя его вы похудеете. В инструкции указано, что если вы замените прием пищи этим коктейлем, будете придерживаться диеты, заниматься спортом, тогда да. Но если вы замените завтрак, обед или ужин, например, морковкой, то также потеряете вес. Коктейль тут ни при чем. Однако полностью сбрасывать эти коктейли со счетов не стоит. Я часто рекомендую своим подопечным воспользоваться протеином или изолятом протеина в качестве альтернативы перекусу. Купите в магазине спортивного питания изолят или гидролизат с пониженным содержанием углеводов, и будет вам счастье. Мои любимые подписчики часто спрашивают, какой именно спортивный белок употребляю я сам. Для начала расскажу, что такое изолят протеина и зачем он нужен. Зачастую у обывателей представление о протеине примерно такое. Мрачное помещение с облезлыми обоями. В мусорном баке горит огонь. Болезненного вида человек дрожащими руками достает из-под старой дырявой куртки банку протеина, купленную у наркодилера. Со всех углов сползаются тени людей, мужчин и женщин, чьи души поглотил демон спортпита. Они тянутся мускулистыми руками к шприцам, наполненным белком. Или другой сценарий. Веселый депутат запирается в туалете Государственной думы и на крышку унитаза высыпает пару мерных ложек чистейшего афганского протеина. Пластиковой карточкой делает дорожки и через 100-долларовую купюру занюхивает порцию две изолята. К реальности эти фантазии, конечно, не имеют никакого отношения. Протеин переводится как белок. Его производят из сыворотки молока, яичного белка или мяса. По консистенции это и есть сухое молоко. Различные вкусы придаются всевозможными добавками как натурального, так и искусственного происхождения. Есть три вида спортивного белка. Гейнер, протеин, изолят протеина. Они могут быть как из одного вида белка, так и сразу из нескольких. В этом нет ничего страшного, если у вас нет атопии. Изолят, например, можно использовать даже при грудном вскармливании. В силу своих свойств он практически не вызывает аллергии. Конечно, начальную реакцию организма лучше сначала проверить, на маленькой порции. С гейнером в обнимку засыпают юные физкультурники, надеясь проснуться зелеными и мускулистыми халками, но в итоге растут только второй подбородок и живот. Изначально гейнеры созданы для набора мышечной массы. Протеин подходит простым людям, не имеющим проблем с весом. Там соотношение белков к углеводам примерно 50 на 50. Он и силы дает, и мышцам позволяет расти при условии наличия постоянных физических нагрузок. В свое время протеин стал настоящим открытием для спортсменов. Ведь в одной порции протеина белка столько же, сколько и в 100 граммах мяса. Только 10 порций протеина выпить можно запросто, а вот килограмм мяса съесть сложновато. Первые два вида нас не интересуют. А вот третий тип – изолят протеина – стал настоящим спасением для всех групп людей, сидящих на любых диетах. Ну, кроме веганов. Почему-то известный веган, российский олимпийский чемпион-саночник, с удовольствием ест стероиды и анаболики, но вот молочный белок считает созданием сатаны. Ну да ладно, это на его совести, ну и на совести веганов, которые верят в силу растительного белка, а не фармакологические свойства препаратов. Изолят растительного белка является пустышкой бесполезной для нашей задачи. А задача в следующем – сохранить мышцы и сжечь жир. Это возможно при постоянном наличии в крови белка животного происхождения. Не стоит тешить себя иллюзиями, что просто от употребления изолята или любого другого белка вы сразу станете похожими на огромных мускулистых парней, задорно смотрящих на вас с мотивирующих плакатов. Я часто слышал от новичков, первый раз пришедших в зал и увидевших плакат, фразу «Я таким быть не хочу». Поверьте, никогда ни вы, ни я такими не будем. Для этого нужно с 16 лет заниматься в спортзале по 4 часа два раза в день и колоть в себя химии на миллион долларов в месяц. Это не преувеличение. Почитайте биографии мировых бодибилдеров. Протеин никакого отношения к фармакологии не имеет. Как я уже писал ранее, задача изолята – поддерживать постоянный уровень белка в организме. При похудении в первую очередь страдают мышцы. Очень упростив физиологию, можно сказать, что организм идет по пути наименьшего сопротивления и при диете начинает поедать свои собственные мышцы. И ладно, если бы вы были валькирией, метающей ядра, с мужественным профилем лица и мускулистым телом неправдоподобных размеров. Вам этот процесс никак бы не повредил. Но если вы стройная, знойная фитоняша, то ваши скромные мышечные запасы будут в момент уничтожены. Когда ваш диетический вояж в глубины голодного ада будет завершен, то по возвращении вы обнаружите не стройные подтянутые части тела, а обвисшие желейные куски теста. Это произошло потому, что организм съел мышцы. Но если в крови в момент жирового экзорцизма будет достаточно свободного белка, он не тронет мышцы. И при возвращении в светлый и цветущий мир шоколадных единорогов и божественных панкейков вас ждет награда в виде подтянутого тела. С теорией немного подразобрались. Теперь о практике. Изолят — это вкусный вариант еды. Его можно пить, когда хочется просто есть, или же когда очень хочется сладкую вкусняшку. При этом можно не бояться, что лишнее прилипнет к жировым запасам, так как из изолята убраны углеводы и жиры. К сожалению, 90% продавцов в магазине «Спортпита», когда вы их попросите что-то из изолятов, сделают круглые глаза и начнут вам рекомендовать что угодно, но не изолят. Поэтому будем определять сами. Для наших целей подходит все, что не стопроцентный соевый белок может присутствовать в составе как один из компонентов. До 8 грамм углеводов, карбогидратес на 100 грамм. Обычно любят писать на порцию 32 грамма. То есть это еще нужно умножить на 3. Везде маркетинг. Пара советов. Ванильный вкус самый приедающийся и наиболее часто встречающийся. Поэтому я бы его не рекомендовал. Также не стоит покупать изолят большими упаковками. Велик риск, что придется скармливать этот протеин нелюбимым подругам. Самое удачное, что я встречал из вкусов, это шоколад, печенье, клубника. Дальше уже на любителя. Также изолят можно пить на молоке и на воде. Я смешиваю молоко с водой 50 на 50, чтобы кое-что уж совсем не слепалось. На воде вкус будет бедным. И еще не жадничайте и купите в магазине «Спортпита» самый простой шейкер. В нем можно быстро размешивать коктейли так, что не будет никаких комочков. В чашке так не получится. Главное, помните, что все хорошо в меру. Иногда можно даже капусты переесть. Надеюсь, теперь стало чуточку понятней. Крахмал. Также одним из запрещенных в системе продуктов является крахмал, и все содержащие его продукты, например, картофель, бобовые, кукуруза, горошек. Чтобы не ударяться в глубины химии, объясню простым языком. Крахмал превращается в глюкозу. Происходит это за счет ряда реакций, которые хитрый организм придумал за время эволюции. Именно поэтому горох или кукуруза с радостью откладываются в виде жира на тех местах, на которых мы бы предпочли их никогда не видеть. В послевоенные времена крахмал ценился как химическое соединение, помогающее набрать вес. Картофель в СССР – всему голова. Хлеб нельзя было выбросить, даже если он заплесневел. В те годы пышные объемы демонстрировали благополучие победивших строителей светлого будущего. Так что продукты, содержащие большое количество крахмала, достались нам в наследство еще от бабушек и дедушек. Сейчас же у нас обратная проблема. Представляю краткую выжимку по технике безопасности по удержанию веса в контексте крахмала. Под жесткие санкции попадают картофель, все бобовые, включая любые виды фасоли, гороха, кукуруза, топинамбур, арахис, макаронные изделия. Условно допустимы под неусыпным контролем орехи арахис не орех, крупы, в особенности рис, хлеб из ржаной муки. Разумеется, список не полный. Совсем в фанатизм впадать не нужно. Так, например, вы можете часто видеть в моих рецептах, которые используются в программе, тот же крахмал, муку или кукурузу. Они даны в допустимых, безопасных дозировках. Помним о количестве, ведь и овощей тоже можно переесть. В холодном виде картофельный крахмал усваивается примерно в 2, а кукурузный в 4 раза хуже. Жвачки и леденцы без сахара. Многие удивляются тому, что жвачки и леденцы, не содержащие сахара, ведут к набору веса. Как так? Ведь в рекламе все жуют и радуются, что продукт не грозит их фигуре. Увы, мои последние наблюдения говорят, что найти жвачку с содержанием углеводов меньше чем 40 грамм на 100 грамм продукта очень сложно. А без углеводных леденцов попросту не существует. Это самые что ни на есть растепопнейшие конфеты, часто обладающие неприятным вкусом. Жвачки спасает их вес. В одной пачке в среднем всего 10 грамм продукта. Это допустимая норма сахара. Жвачки хорошо использовать, когда разыгрался приступ сильного голода или вам просто хочется сладкого. Как ни странно, вопросы о применении и вреде сахарозаменителей возникают постоянно. Все знают этот продукт злого плоти, и его использование неминуемо приведет к раку, выпадению зубов и волос, предательству родины и другим непоправимым последствиям. Но если присмотреться, то выяснится, что в том или ином виде сахзамы применяются во многих продуктах, в которых, по идее, применяться не должны. Хлеб, масло, сладости, газировки, детское питание и даже вода. А уж если вода продается с каким-то вкусом, то будьте уверены, в ней 100% есть сахарозаменитель. Первый вопрос, который возникает – зачем в продукты добавляют сахарозаменитель? Ответ на поверхности – экономическая целесообразность. Ненатуральный сахзам в 300-400 раз дешевле сахара. Дальше все по Карлу Марксу. Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради прибыли. То, что сахзам есть везде, мы поняли. И что же нам делать с этой информацией? Для начала разберемся, какие аналоги сахара вообще существуют. Фруктоза. Это сахар, часто маскирующийся под сахзам с надписью «диетический» если вы обратите внимание на калорийность то увидите почти ту же цифру что и у сахара для похудения на клеточном уровне не важно что употребляет человек фруктозу или глюкозу именно поэтому худеющие жующие шоколадки на фруктозе не худеют цикломаты в европе они запрещены везде кроме германии отмечу что добрая половина заменителей именно оттуда Считается, что цикломаты обладают канцерогенными свойствами и превращаются в яды. Тем не менее, все исследования по этой теме опровергнуты лоббирующими компаниями. Аспартам. Это самый старый из сахзамов. Его вредность также неоднократно пытались доказать исследователи. Как и в случае с цикломатами, разобраться с тем, насколько же он вреден, очень непросто. Но в целом, если не увлекаться то никаких страшных последствий от применения аспартама не будет. Сукралоза – это сахар, из которого химическими способами убраны калории и оставлена сладость. Именно так рекламируют этот продукт. Считается, что он натуральный. Я ем. Стевия – стевиазит. На сегодняшний момент самый натуральный из всех сахзамов. Немного истории. Стевия – это трава, в которой присутствует сладость и отсутствует калорийность. И хотя она известна в Европе с 20 века, а индейцы Бразилии употребляли стевию много сотен лет, до поры до времени она была незаслуженно забыта. И только в 90-х, когда АПП заговорили повсеместно, стевия начала производиться в промышленных масштабах и заняла свое законное место среди сахзамов. Сегодня существует множество производителей стевиазида и видов, в котором его можно употреблять. Из всех стевий, что я пробовал, единственная удовлетворившая меня по вкусу оказалась стевита фирмы Кошер. Остальные с неприятным привкусом. Тем же, кто привык использовать сахар, подойдет фитпарад. Он также состоит из смеси натуральных сахзамов, а по консистенции напоминает сахар. Способы приготовления пищи В моей системе допустимы любые способы приготовления пищи. Варить, запекать, а также жарить можно все продукты без ограничений. Жарка. Почему же в моей системе разрешено жарить? Ведь все диетологи кричат, что это чуть ли не самый страшный способ термической обработки продуктов. Ну, во-первых, как уже писалось выше, у советской, а теперь и российской, диетологии нет задачи помогать здоровым людям худеть. И если на Западе нутрициологи давно разрешают жарить и как угодно готовить продукты при похудении, то наши же диетологи связаны все теми же десятью диетическими столами. А там не то что жарить, там даже сырое нельзя. Все только отварное, скрипящее на зубах от пресности. Второе, за что не любят жарку, это мифические канцерогены. Но. Первое. Чтобы при термообработке продуктов не образовывались канцерогены, соблюдайте простое правило. При жарке нельзя доводить сковороду до раскаленного состояния, а используемые масла должны быть рафинированными. Если все же жарить на сильно разогретой сковороде, к примеру, мясо, то следует переворачивать продукт каждую минуту. Тогда на нем не будут образовываться зоны перегрева, а количество канцерогенов сократится на 80-90%. Второе. Химические канцерогены – ароматизаторы. Красители, усилители вкуса содержатся везде, так же, как и нитраты в овощах и фруктах. Белый хлеб, торты, печенье, макароны, кондитерские изделия. Присутствуют рафинированные углеводороды. Сухие завтраки. При их производстве образуется акриламид. Попкорн. Содержит перфтороктановую кислоту. Сахарозаменители. В некоторых присутствуют аспартам и сахарин. Консервированные помидоры. Опасно содержанием бисфенола А. Рыба, выращенная в частных прудах. Ее могли подкармливать различными добавками, гормонами, лечить антибиотиками. Чипсы. Содержат чуть ли не всю таблицу Менделеева. Длительно хранящиеся продукты, например, консервы. Нитраты и нитриты увеличивают срок их хранения. Пищевые добавки. Е-121, красный цитрусовый и амарант Е-123. Во многих лекарствах также содержатся канцерогены. Так что, резюмируя вышесказанное, жарить можно. Супы. Дорогие сэры и мадмуазели, ведь судя по количеству блюд, требуемых мужчинами на завтрак, обед и ужин, мы как минимум лорды, живущие в средневековых замках. Давайте осветим животрепещущий вопрос, касающийся приготовления супов. Как ни странно, но до недавнего времени супы запрещались всеми диетологами. А те, которые разрешались, супами назывались лишь условно. Воду с перетертой травой, которую даже коровы не стали бы есть, вряд ли можно употреблять с удовольствием. С приходом ПП средневековое диетологическое мракобесие стало отходить на второй план. Я с самого начала искренне не понимал, почему овощи, мясо и воду можно, варить тоже можно, Но овощи с мясом и водой варить нельзя. Как будто при варке это все превращается в адское зелье. Путем многолетних экспериментов над собой ваш покорный слуга выработал несколько основных правил ПП-супа. При их применении вам будет вкусно, сытно, а весы не преподнесут сюрпризов. Итак, первое. Не используем картофель, горох, фасоль. В них крахмал, а это прямой путь к плюсам на сантиметровой ленте. Второе. Добавляем только один вид белка, то есть мясо, все, что на четырех ногах. Птицу, на двух, или рыбу и морепродукты. Третье. Жир в жир не переходит. Не обязательно, чтобы мясо буквально скрипело на зубах. Добавить в суп можно кусочки с жирком и с прожилками. К рыбе это тоже относится. Жир не закрепится в организме, если вы не будете есть картошку и хлеб в прикуску с супом. Четвертое можно использовать зажарку. Овощи не обязательно грызть сырыми. Их можно предварительно обжарить, совершенно бессовестно и на масле, оставив голодные слезы тем, кто сидит на жестких диетах и не худеет. Пятое. Если используете приправы, обратите внимание на состав. Во-первых, в половине из них присутствует сахар. Такой вариант нам не подходит. А во-вторых, Приправы часто содержат соль, что тоже требует некоторой сноровки, чтобы не пересолить. Да, солить, разумеется, можно. Соль не участвует в метаболических процессах и лишь задерживает воду в организме. Полезный путеводитель по специям. Для горячего молока. Шафран, корица, кардамон. Для мяса. Орегано, черный, красный или душистый перец. Лук, гвоздика, куркума, майоран, тимьян для выпечки ваниль, гвоздика, мак, корица, кунжут, бадьян, анис, имбирь, цитрусовая цедра, душистый перец, кардамон. Для птицы базилик, тимьян, чебрец, майоран, шалфей, розмарин. Для паштетов кардамон, белый перец, имбирь, корица, бадьян, лавровый лист, гвоздика. Для рыбы – тимьян, лавровый лист, укроп, белый перец, горчица, имбирь, чили, душистый перец, кориандр, лук. Для компотов и фруктовых напитков – корица, бадьян, имбирь, кардамон. Для гриля – чили, красный перец, имбирь, душистый перец, тмин, кардамон, мускатный орех, тимьян, майоран для маринада. Соцветия укропа, лавровый лист, гвоздика, можжевельник. Для дичи. Можжевельник, тимьян, красный перец, душица, красный и душистый перец. Для бобовых. Кориандр, кумин, мята, асафетида, перец, имбирь. Для рагу. Гвоздика, красный перец, мускатный орех, имбирь, душистый перец, куркума. Черный перец, кориандр, тмин, горчица, кардамон. Для картофеля кориандр. Асафетида, куркума, карри. Для капусты. Семена черной горчицы, кориандр, кумин, фенхель. БЖУ. Что это такое и зачем оно нам? Еще одно часто встречающееся сокращение к БЖУ. Это не что иное, как калории, белки, жиры, углеводы. В каждом описании на этикетке продукта они указаны именно в такой последовательности. Поэтому, когда вы видите три или четыре цифры на упаковке, то сразу понятно, что сначала здесь идут калории, затем жиры, за ними углеводы и завершают описание белки. Калории. Калории в моей системе мы не учитываем. Почему? Об этом ниже. Разговаривают два генерала, наш и американский. Наш генерал. Российский солдат имеет трехразовое питание и в результате получает 2000 килокалорий в день. Американский генерал. А наш солдат получает 4000 килокалорий в день. Наш генерал. Врешь, два мешка вы не сожрать. Этот анекдот из 90-х хорошо отражает ту сумятицу, которую вносит обозначение калорийности на продуктах. Множество диет и даже целые системы питания построены на принципе подсчета калорий. Чем мне не угодила такая форма оценки растепопности питания как калорийность? Так удобно. Употребляешь 1200 калорий в день – худеешь. Употребляешь 800 килокалорий – быстро худеешь. Но не все так просто. Для начала разберемся, что такое калория. Калория – энергия, необходимая для нагревания грамма воды на 1 градус Цельсия. Иными словами, это способ измерения тепла. Выделяемое тепло замеряют в калоризаторе. Что-то сжигают и вычисляют, насколько нагрелась вода. И если для химической промышленности, металлопроката и прочих несъедобных вещей такая система незаменима и крайне удобна, то в случае с людьми вносит сумбур. Грубо говоря, вы взяли кролика, сожгли его, не дай бог, и получили калорийность. Отлично. Взяли носок и тоже получили калорийность. Замечательно. Но во втором случае еды нет, а калории есть. Система давно устаревшая и в современном мире даже вредная. Это все равно, что использовать глиняные таблички, отрицая существование планшетов. «Но я ем мало калорий и при этом худею», — скажете вы, и будете правы. Но не в том, что вы худеете от наличия или отсутствия калорий. Ограничьте еду одним приемом в день, ешьте только белки, ешьте еду размером с кулак, Так или иначе вы будете худеть. Но скажу вам, как тертый похудейщик, все ограничения рано или поздно приводят к срыву. Так мы устроены. Человек не может постоянно жить в клетке, тем более, что за спиной нет кнута. Знаю, на первый взгляд все тлен и безысходность. Но какая альтернатива калориям? Можно ли не голодать и худеть? Да, скажу я вам на правах матерого поедателя БЖУ. Вот простые правила, полученные путем реальных, нечеловеческих экспериментов над собой и добровольцами. Нормативов нет. 2000 калорий для женщин и 2500 для мужчин – значение для статистики и расчетов. К реальной жизни это имеет примерно такое же отношение, как прожиточный минимум. Простой пример. Съешьте килограмм сала – 9000 калорий, и вы похудеете. Съешьте самый большой гамбургер – 2500 калорий, потолстеете. Важны соотношения БЖУ и лишь как дополнительный множитель калорий. Организм не механизм. Это сложная биохимическая самонастраивающаяся система. Понадобились тысячи лет эволюции, инопланетных экспериментов или божественного проведения, чтобы мы получили адаптирующиеся к любым условиям тела. Нельзя просто взять и посчитать, сколько и чего он должен отдавать нам. Простая математика слишком примитивна для процессов в организме. БЖУ. Последняя из систем измерений, проливающая хоть какой-то свет на работу нашего тела. Как и с калориями, не нужно рассчитывать, сколько граммов белков, жиров и углеводов в день вам необходимо, и слепо следовать этим цифрам. Рассчитывайте лишь в процентном соотношении, ориентируясь на свой организм. Относитесь к телу с уважением, и оно обязательно ответит взаимностью. Мед яд? В последнее время в СМИ прямо-таки атаковали эту сладость естественного происхождения. Основная претензия – мед нельзя нагревать, а если это сделать, то каждый, кто отведает получившиеся отравы, неминуемо умрет. ну или заболеет раком. Кто и когда пустил эту глупость в народ, мы никогда не узнаем. При нагревании в меде образуется гидроксиметилфурфурол. Это яд, но он появляется во всех продуктах, содержащих сахар. Выпечка, магазинные соки, карамель, газировка, конфеты, шоколад. Отличный пример – кофе. Но почему-то все в России ополчились именно на мед. Россия – единственная страна мира, где есть ГОСТ на содержании гидроксиметилфурфурола. Сделано это для отличия фальсификата от натурального продукта. На Западе лишь контролируют этот параметр, чтобы держать в рамках термическую обработку и качество меда. Там показатель не выше GF40, у нас не выше GF25. Но кто-то вывернул эту информацию наизнанку, и теперь все вторят, что мед нельзя ни греть, ни есть. А раз кто-то это выдумал, значит это кому-то выгодно. Кому остается только догадываться. Но в России просто так ничего не делается. Для примера, уровень ГФ в свежем меде – 25 мг на килограмм. В хлебобулочных изделиях – 3,1 – 125 мг на килограмм. В кофе – 300 – 2900 мг на килограмм. В темном пиве 13 – 13,3 мг на килограмм. Согласно последним исследованиям, ГФ начинает выделяться из меда при температуре 65 градусов. Горячий чай и молоко с ним можно пить без ущерба для здоровья. Единственное, о чем стоит беспокоиться, это то, что при нагревании исчезает вся польза меда, и он превращается в обычную сладкую субстанцию. Происходит это при 40 градусах. То есть при употреблении внутрь, где, как известно, у нас 36,6, с ним все в порядке. БЖУ. Белки, жиры, углеводы. Как же рассчитывать пресловутые БЖУ, необходимые для нас? Лично я всегда придерживался лозунга «чем проще, тем лучше». Не хотите считать? Один раз рассчитайте для себя БЖУ в основных продуктах. 100 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 100 грамм творога, к примеру. Оперировать уже полученными данными очень просто. На своем жизненном пути я каких только методик не встречал, но в итоге использую ту, о которой пойдет речь дальше. Итак, Основная ошибка всех вновь обращенных худеющих, ну или вернувшихся с заливных лугов растепопок в лоно ПП, это попытка повсеместного уравнения. Открою страшную тайну для худеющих. Невозможно взять меню круглосуточно тренирующегося, жрущего по секундам качка и применить его к девочке, видевшей штангу только в кошмарах. Но все же способ стандартизировать процесс питания есть. Нужно просто считать в процентном соотношении и тогда все встанет на свои места. Золотое соотношение белков, жиров и углеводов для похудения 50-30-20. Со временем вы поймете, что процент жиров в расчетах можно игнорировать. Жир в жир не переходит. Это старое правило, подтвержденное годами экспериментов. Переходим к практике. Проще всего вести расчет, начиная с белка. Например, вы решили съесть курицу. В мясе этой птицы 24 грамма белка на 100 грамм продукта. Весит курица 1000 грамм. Умножаем вес птицы на количество белка на 100 грамм. 1000 грамм умножить на 0,24 грамма минус 240 грамм. Мы получили 240 грамм белка. На это количество белка у нас остается 240. 50% от дневного рациона делим на 5 умножить на 2, делим на 5, получаем 10%, умножаем на 2, соответственно 20% углеводов в дневном рационе, равно 96 грамм. К курице нужен гарнир. Предположим, вы выбрали рис. В нем около 80 грамм углеводов на 100 грамм сухого веса. То есть на килограмм курицы мы можем взять почти 120 грамм риса в сухом виде. Либо всего, что можно по углеводам набрать на 96 грамм. Но сразу хочу предостеречь, что такая схема работает в рамках правил моей системы. Никакого сахара на неделе. Кажется много, пока не попробуешь. Немногие люди едят курицу или мясо килограммами. В прямых эфирах меня частенько спрашивают про замороженные овощи. Я их регулярно использую в качестве гарнира или основного блюда. Зимой обычные овощи стоят как самолет, да и качество их оставляет желать лучшего. Не говоря про регионы, где они круглый год по цене сравнимы с черной икрой. При приготовлении смесей используется шоковая заморозка. Это процесс быстрой заморозки овощей прямо в месте, где их собрали. При этом витамины остаются и вкус не страдает. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на рис, горошек и кукурузу. Конечно, смотря кто какого питания придерживается. Я их не ем, а вот все остальные смеси всегда лежат в морозилке и регулярно используются. Углеводы Углеводы я хотел бы выделить отдельно. Очень часто многие диеты Аткинса, Дюкана, Кето запрещают углеводы как класс. Все они твердят, что углеводы – зло, и что, употребляя их, вы ни за что не похудеете. Однако это обман, ведь в природе нет ничего лишнего. Все гармонично и для чего-то придумано. Без углеводов не происходит правильного окисления жиров, то есть процесса горения. И если вы присмотритесь к последователям кито, то увидите, что худеющие отнюдь не дефилируют в купальниках бикини. Эти люди похудели, но тело их похоже на кисель, сплошь целлюлит и обвисшая кожа. Природа все предусмотрела. И поэтому мы тоже оставляем углеводы, тем более, что белковые диеты несут непоправимый вред здоровью, поскольку белок без углеводов очень опасен. В системе мы активно используем углеводы, употребляя овощи и дополнительные продукты. На неделе у нас будет два условно-углеводных дня. Это те периоды, когда непосредственно к меню вы добавляете примерно 100 г крупы, хлебцев или чего-то еще, схожего по количеству углеводов. Эти дни не должны идти подряд. В остальном все так же, как обычно. Четыре типа белков в системе. Контроль углеводов помогает быстро похудеть. Однако многие забывают, что можно оперировать сочетаниями белков для создания дефицита энергии в организме. Механизм этот сложный и малоизученный. Но одно я могу сказать точно – он эффективен. Для простоты работы в моей системе я условно делю белки на четыре группы. Все, что ходит на четырех ногах – это говядина, свинина, баранина, кролик и так далее. Этот тип белка условно тяжелый, переваривается долго, но и сытость дает на долгое время. Все это можно описать одним словом – мясо. Все, что ходит на двух ногах – курица, индейка, перепел, гусь, утка, все, что летает и когда-то летало – этот тип белка средний, переваривается относительно быстро. Все, что ползает, плавает и живет в воде, это рыба и морепродукты. Имеется в виду все живое. Например, морская капуста – растение, и оно в системе отнесено к группе овощи. Рыба, кальмары, осьминоги, гребешки и прочее – все это условно рыба, морепродукты. Это легкий белок. Он быстро переваривается и усваивается. И оставляет после себя легкое недоумение, как будто радио слушал, а не ел.